Глава 23. Главное, не победа. Мы стояли друг напротив друга, в заполненной прахом темноте объемного пустого пространства пирамиды. А Абракодавр никогда не походил на могущественного мага смерти, способного движением брови поднимать легионы мертвецов и попирать их костлявыми стопами царства. А я никогда не был похож на героя. Тем не менее. Наверное, мне нужно было ждать тебя на самом верху. Развел ручками умный еж, но, увы, командной руки удивительно мало места и полно дорогостоящего оборудования. Собственных покоев у меня тоже нет, а в отсеке с генераторами манны драться нельзя тем более. Я решил, что здесь ты, даже в самом наилучшем для себя исходе, нанесешь минимум вреда пирамиде. Но не учел неожиданного хода с Бенедиктом. Неприятные потери. Разговор перед боем. Серьезно. Мой голос, из-под защищающей рот тряпки, звучал приглушенно. «Бенедикт, я его уничтожил?» «Чем позже ты умрешь, тем позже воскреснешь», — рассудительно заметил некромант. «Залезать внутрь пирамиды было форменной глупостью, Тирн, Даже для тебя все было глупостью, кроме Бенедикта. Удивительно, но ты его на самом деле уничтожил». Залишься? «Нет, мы с ним слишком различались характерами». Но к делу. Он ее ж заложил ручки за спину, начав перекатываться с носка на пятку. «Ты не выйдешь из пирамиды живым, Кирн. Не нанесешь вред Нихону. Это я гарантирую». Некромант был совершенно прав в оценке моих действий. Лезть к нему сюда, зная, что все здание состоит из контролируемого им вещества, было совершенно неумным решением. Как отвлекающий фактор, оно сработало идеально. Но какой смысл в отвлекающем факторе, если я теперь здесь? Эйнинген подождет, пока моя иконка в отряде посереет, оповестив о моей смерти, и спокойно уйдет по своим делам, с чистой совестью. Вот так, как сиреет сейчас иконка сероухой. Не вытянули бедолагу. Тем не менее, ты предлагаешь переговоры. Я хмыкнул, выходя из боевой стойки. Тянешь время или что-то еще. Хотя... Ты опасался, что я задействую свой прием внутри Черной пирамиды, да? Поэтому сюда гулишь ли мелкими порциями?» «Да, да и да. Несложно догадаться», — улыбнулся некромант, зачем-то потирай руки о кожу штанов так, как будто у него вспотели ладони. Последнего быть не могло никак. Еж тем временем продолжал. «Зачем упускать возможность мирных переговоров? Твоя смерть ничего не решит окончательно». Воскреснов, через 10 лет ты вновь будешь летающей атомной бомбой, способной учинить хаос в любой точке мира. А потом еще, еще и еще. Это неудобно. И что? А то, что в этом мы одинаковы. Жестко отрезал нижевой маг. Даже если случится чудо, и он падет здесь и сейчас, а его поданные будут рассеяны по миру и ассимилированы, то все равно останусь, я могу тебя уверить что целеустремленность — это наше общее свойство, кирн. Мир должен развиваться. Смертные, бессмертные, боги. Мы все должны идти вперед, чтобы рано или поздно, но вырваться из виртуального пространства, либо сделать его бесконечным. Абракадавр говорил и говорил. В его голосе впервые за все время, что я знал этого беса, появились нотки настоящих эмоций, пусть даже и выраженных в лютой и иссушающей его жажде познания нового. Мир и разумный должны идти вперед. Вечная грязня по мелочам, войны, экономическая и политическая каша – все это создается и искусственно поддерживается прослойкой паразитов, извлекающих из этой мутной воды прибыль. Искусственная стагнация, фальшивая стабильность, консорциумы, лоббирующие, вредящие бизнесу технологии. То, в чем погрязла земля в те времена, когда мы на ней жили. То, в чем мог бы погрязнуть пан пройдя тысячелетие, становлений хоть какого-то баланса. Ты один. За полгода можешь построить средний город для проживания смертных. Йош резко жестикулировал, ходя из стороны в сторону вдоль безмолвных рядов гулей. Я за месяц мог снабдить этот город достаточным количеством низкоквалифицированной рабочей силы и стражей порядка. Заметь, мы вдвоем. Занимайся самыми примитивными вещами. Куда пропадает весь полезный коэффициент бессмертных? На то же строительство городов, — пожал плечами я, — возведение дамб, создание плодородных участков земли. Если ты не заметил, то большинство бессмертных как раз и занимаются, а занимались общественно полезной деятельностью, пока не начались мировые проблемы. — Правильно, — толстенький человечек охотно закивал. — Все верно. Только что бессмертные делают потом? — Получая плату и копя деньги, каждый из них пытается после возвыситься. Подмять под себя энное количество смертных, устроить себе небольшой рай, которым он будет властелином, совершенно непродуктивно с моей точки зрения. И я считаю, что подобный эгоизм должен быть исправлен любой ценой. Эгоизм. Я поперхнулся, сплевывая то ли завязшую в зубах пыль, то ли фрагмент Бенедикта. Ты не забыл, что нас сюда всех запихали в качестве компенсации за отсутствие лечения? Компенсация? же остановился, замер медленно повернулся ко мне, а затем просто рассыпался в мелкую серую пыль, весь. Его тело просто обрушилось вниз, серея и расползаясь самой обычной серой кучкой, ничем не отличимой от бесчисленных кучек того же осевшего праха вокруг. Полежав пару секунд, этот прах начал двигаться сам по себе. Его частицы перебегали с места на место, собирались, поднимались в воздух, они собирали новый образ, Менее чем через минуту я потрясенно рассматривал истинный облик беса. Абракадавр. Бессмертный. Раса нежить. Класс. Царь нежити. Уровень 907. Больше всего существо напоминало тощего трехметрового скелета, с черных костей которого непрерывно отлетали крошечные облачка пепла. Он совсем не выглядел угрожающим. Тонкий, хрупкий, чуть-чуть покачивающийся на месте с темными провалами глазниц, с костями настолько тонкими, что те, казалось, принадлежали некрупным птицам. Только вот я посмотрел на его статус, светящийся бриллиантовым цветом, и громко заглотнул. Раздался монотонный, тихий голос, от которой по моей спине замаршировали армии мурашек. Расовый сценарий в чумном городе, где мне в 4 года уже пришлось бегать с ланцетом, вскрывая бубоны. Всех человеческих чувств, Осязание, боняние, вкуса меня лишали специальными микстурами, которые приходилось принимать в качестве профилактики против заражения игровой чумой. Добивание терминально больных тоже возлагалось на детей. Взрослых было немного. 800 лет классового сценария были куда хуже. Не слишком ли большая цена за неосторожно выбранный класс Романта, а Кирн? Я промолчал, не зная, что сказать. Действительно. Минимум информации, что предоставлялся на старте, когда я создавал свое первое тело, никак не давал понять, что у всего будут свои последствия. «Один раз я удостоился разговором с Куратором», — продолжал шелестеть неживым голосом Абракадавр. «Один вопрос за встречу», — я спросил его, «за что?» «Знаешь, что он мне ответил?» «Что?» «Дефицит информации позволял нам делать разный выбор. Это необходимо для сбалансированного старта». В одном случае на пане бы жило 30 миллионов половинчиков, выбравших класс Барда. 23 года пиров и плотских утех, если тебе интересно. Еще куратор напомнил, что при выборе расы и класса горели индикаторы, оповещающие о предстоящей сложности обучения. Последнее было обидно. И ты теперь хочешь, чтобы бессмертные потеряли свои личности? На языке была сплошная горечь. Просто из-за несправедливости начального выбора. Нет! Спокойно, равномерно шелестел зловещий скелет. Я лишь изложил тебе предпосылки, почему считаю упомянутую тобой компенсацию сомнительной? Считаю, что у меня есть моральное право на любые ответные действия миру. Я вздохнул, не зная, что ответить. Сложно, когда у оппонента есть хорошая доказательная база, оправдывающая его поступки. Проще бить Гулей! Возразить бывшему землянину! который познал настоящий от всего лишь дела выбор. Нечем. В углу зрения замелькали строчки системы, и я почувствовал, как у меня ёкнуло сердце. Она оповещала меня о получении крохопота, но куда важнее было, за что. Кулаки сжались, стоящие в десятки метров от меня абракадавр сразу отреагировал. — Твой друг неплохо сражается, — заметил он. — Я не уверен, что у него есть шансы, но подстраховаться стоит. Точка, показывающая мое местонахождение на карте, начала двигаться по направлению Кейнингену и Белоухой. Пирамида шла к острову Бомби. Неприятно, быстро. мы можем договориться. а Абракадавр, странным, медленным и осторожным движением, протянул по направлению ко мне руку. Помешать мне не выйдет, зато помочь более чем. И если ты сыграешь роль всеобщего врага, террориста, уничтожителя, то как минимум миллион бессмертных будет достаточно, Мотивирован для участия в технологическом прогрессе на добровольных началах. Миллион из тридцати – лучший, избранный, эффективный. Какое замечательное, серьезное предложение. Роль мирового зла у меня отлично получится. Есть все задатки, способности, да и желания, хоть отбавляй. Соблазн велик, даже несмотря на то, что некромант предлагает мне участь куда худшую, чем любая из возможных других. Несмотря на свой бриллиантовый статус и совершенно нереальную внешность, уровни и возможности, этот чудовищный бес остается все тем же умным ежом, предпочитающим действовать наверняка. Все козырь у него на руках. Я в ловушке, Эйнинген сражается с настигшими его бесами, а мне только что в награду предложено то, что может оценить лишь такой же обыватель: ни золото, ни власть, ни собственная страна, империя или уютный остров, а куда большее желанное – Стать. Кем-то значимым. Навечно. Внести свой вклад в план, созданный тем, кому ты веришь, кого уважаешь, кому не считаешь зазорным подчиняться, кому-то бесстрастному, мудрому, умному и самоотверженному. Мне нужно подумать. Недолго. Думай, сколько хочешь. Великодушный жест длинного зловещего скелета был бы смешон в иных обстоятельствах. Убить меня ты не можешь никак. Даже на три с половиной месяца. Иммунитет к физическому воздействию. Пока я жив, пирамида подчиняется моей воле. Единственное ограничение в том, что я не дам тебе совершить ритуал, которым ты уничтожил подземный город. Соблазн действительно был велик. Но было слишком поздно. Все, что мной двигало, было всего лишь бараньим упрямством и усталостью. Я придумал себе цель, оправдал ее и жил ей одной. А такой же. За всеми его словами кроется лишь желание получить самый мощный в мире микроскоп, который будет вечно удовлетворять его жажду познания. Остальные, смертные и бессмертные, в его картине мира будут лишь обслугой для этого микроскопа. Мы с ним оба не герои, а лишь капризные гады, получившие слишком много сил, влияния и везения. Разница лишь в том, что я совершенно не стремлюсь к вечности. Бессмертный Эдвард Эйнинген был удален из отряда. Помолчав несколько секунд, я горько ухмыльнулся, шумно выдохнул и напал на абракадавра его гулей, не говоря ни слова. Интерлюдия. Очередной импульс он выпустил неожиданно, по-хитрому, сразу после отвлекающего первого, лишь чуть довернув свое оружие. Уловка была в том, чтобы с силой сдвинуть мизинцем переключатель, помогающий блоку стволов прокрутиться. Без до этого вполне опытно уклонившийся уже от трех выстрелов, просто не справился с инерцией своего текущего маневра, налетая всем телом на прозрачную вспышку. С полохом и воем разорвавшегося магического снаряда бессмертного разбрызгало во все стороны. Стремительно набирающий высоту Эдвард лишь мазнул взглядом по красиво отлетевшей голове опытного противника. Он чувствовал себя везунчиком. Магом всегда было лучше жить. Гарантированное трудоустройство, возможность быстро переучиться, отличный доход, комфорт и общее уважение. Безусловно, волшебники были куда менее выносливыми, сильными и быстрыми, чем другие классы бессмертных. Но кому нужны эти завышенные характеристики, когда ты можешь зарабатывать золото в комфорте больших городов? Плюсов было много, но именно в данный момент Эдвард Эйнинген, маг-оружейник и очень недовольный одним определенным джаргаком бессмертный, искренне считал своим главным плюсом опыт. Снять подачу питания, полностью обесточив левитатор и отправляя себя в свободное падение. Быстрым щелчком переключить универсальную кнопку, меняя векторы будущего полета, включить полную мощность. Все это делается за секунду, отправляя свое тело в глубокий воздушный нырок, которым ты поворачиваешься вместе с оружием особым образом, стреляя в моментально теряющего тебя противника, внезапно сообразившего, что он не может эффективно целиться вниз. Попадание, вспышка, услышать глухой вопль, чуть довернуть рычажок управления, уклоняясь от чужой ноги. Остальное, вопящий размахивающий руками, пролетит через пару секунд в десятки метров севернее. Пока все. Сообщить прячущейся белохой девушке, забившейся с телом своей потерявшей сознание подруги, между двух крупных камней. Летим дальше, быстро-быстро. Заморф взлетает, таща подругу, сквозь бинты которой проступил уже устрашающее количество крови. Она летит вперед к сделанной ими всеми бомбе, оставляя прикрытие тылов на мага-оружейника. Опыт. Появление универсальных левитаторов произошло относительно недавно. Они были редки и дороги. Прилично владеть ими, набранные абракадабром, бесы не умели. Это сейчас и играло на руку блондинистому магу. Сам он не мог похвастаться в воздухе и одной десятой той дурной мощи, что выдавал с помощью цепей кирн но имел в своем распоряжении куда более тонкие и эффективные инструменты решения возникающих проблем, в частности, мозг. «Долго не протянет», — решил Эннинген, бросив взгляд на безвольно свисающие конечности раненой сероухой, но ее товарки ничего говорить и не подумал. Слишком много сейчас зависело от оставшейся одной девушки, от него тоже, как и от Джаргака, значок которого нарезал по карте сумасшедшие быстрые круги вокруг одной точки. Только бы он не сунулся внутрь пирамиды, День и время, Кирн, полетай вокруг, а потом возвращайся обратно на полной скорости, а баркодавр не успеет прилететь никак. Еще одна тройка, вставших на след бесов выныривает из-под основания островка размером с большой амбар. Идут кучно, но не рядом. Стреляет по отрывистой команде одного, надеясь, хоть одним выстрелом накрыть мелкую фигурку своего единственного противника. Рыцарю, барду и каким-то образом затесавшегося в их компанию редкому инквизитору не дают никаких шансов. Вая коловит первый импульс лицом, Барт промахивается по резко смещающемуся магу и опасно кренится на бок от толчка взрыва убившего воина. Пока он восстанавливает равновесие, подлетевший к ним оружейник одновременно пускает правой руки слабое рассекающее заклинание самого примитивного круга, а правой доводит свою чудовищную пушку на пытающегося вернуться в строй Барда. Магия рассекает ремни левитатора у Инквизитора, а Барт лишается большой части грудной клетки и одной из рук. Убрать пушку, достать обычный копий посох, проткнуть неловко дергающегося в воздухе врага насквозь, вырвать острее посох из тела, чиркнуть по горлу с возвратным движением по глазам. Можно спокойно лететь дальше. Рассудок привычно отсчитывает секунды охлаждения стволов, проверяя запас манны в камнях-накопителях, следит за расходом энергии на полет. Эдвард не воин, он конструктор, магу механических систем вооружения. И он хорош в том, что он делает. А не вот в этом всём. Под ледяным фасадом отстранённой боевой сосредоточенности Эйнинген кипел от злости. На заманившего его сюда умного ежа, обещавшего полное отсутствие внимания от навязчивых и душных академиков, вкратчиво лезущих магу под кожу. На Джаргака, вокруг которого вечно творилась какая-то апокалиптическая дрянь, из которой этот бес выходил без особых проблем, но ввергая целые страны в разруху, на белоухую, самоотверженно тащущую куда-то без двух минут, труп. Но больше всего Эйнинген злился на себя, как на человека, для которого одним из самых оскорбительных слов являлась авантюрист. Десятки лет упорной работы, железные принципы и правила, многочисленные жертвы и компромиссы ради стабильного будущего, и что в итоге? Он с оружием в руках болтается посреди бескрайнего неба, преследуя крайне сомнительные и совершенно ему невыгодные цели. Следующая пара догнавших их бесов была магами, более того, прекрасно сработавшимися вместе и обстрелянными пользователями левитаторов. Ведущий с изящной небрежностью пропустил импульс Эдварда буквально в притирку со своим плечом и тут же выстрелил, почти не целясь, на скидку. Второй тут же повторил за ним. Оружейник без труда уклонился пущенных по нему разрядов, но то, что произошло после, застало его врасплох. Оба мага выпустили повисшие на ремнях копи посохи, Вызвали из инвентаря их близнецов и сделали еще по одному залпу. Эннинген едва успел выхватить и активировать одну из коротких толстых стальных трубок, висевших у него на перевязи. Трубка коротко пролаяла, выпуская сноп мелких осколков кристаллов, которым благополучно детонировали импульсы обоих коварных магов, но слишком близко. Легкое тело Эдварда весело закуваркалось по замысловатой траектории. клик вум Взрыв, гневный, азартный вопль уцелевшего мага, совершенно не предполагавшего, что можно прицельно выстрелить из такой хаотичной позиции. Можно, еще как можно. А еще можно так. Короб левитаторов взвыл на три голоса, быстро начав раскаляться, но дарой своему изобретательному владельцу короткий момент ускорения. Орванувший к врагу по дуге маг, запустил с обеих рук в беса по ножу, коварно отвлекая этим его внимание. Не поняв, что обычный металл вряд ли пробьет его защиту, бессмертный дернулся от атаки в бок, прямо под выстрел копье посоха Энинга. Взрыв, брызги крови, фрагменты тела. Классика. Копье посохи — оружие одного удара. Оружейник вновь полетел за зооморфами, морчась и вытаскивая из лица и предплечий крошечные осколки человеческих костей. То, что его немного посекло, он заметил только что. А вот и он, огромный, черный фалос, оклеенный талисманами монахов. С зафиксированными тут и там механизмами сохранения и направления энергии. Самая большая и опасная бомба сотворенная руками мозгами разумных. Джарга Класква называл остров Лингамом, чем ввергал друга в недоумение, несмотря на то, что Эдвард обоснованно считал себя более воспитанным, чем гигантский орк. Но какой же это Лингам? Умерла, опустошенно поведала белауха бессмертная подлетевшему, к ней вплотную магу. Вы бы тот и так ждали своего третьего. Пожал блондин плечами. «Зачем возились-то? Традиция у нас такая», — ответила ему девушка с кроличьими ушами. «Умирать только в крайнем случае». Эдвард на это лишь кивнул. «Разумно. Не сейчас, но вообще. Очень даже разумно. Вряд ли Кирн родился таким психом. Скорее всего, каждая смерть берет свою плату. Или, быть может, просто меняется отношение к жизни». Точка Джаргака на карте не шевелилась. Бес определенно был жив, но находился на одном и том же месте уже несколько минут. Возможно, он при этом перемещался, но по ограниченной территории, что, безусловно, указывало на то, что дела пошли не так, как планировалось изначально. Эйнинген, застанав от досады про себя, отрывисто приказал потерянно сидящей девушке. «Начинай подготовку». Орка же нет? Возможно, и не будет», — отрезал Мак, зорко оглядываясь по сторонам. «У нас нет выбора». «Он может прилететь за минуту», — вяло запротестовала сидящая в позе лотоса крольчиха. Эдвард мельком подумал о том, что ей не стоило спать с орком. Вообще-то, никому не стоило бы этого сделать, но сам маг совершенно не мог понять в этом женщин. Но, видимо, было тут что-то такое нелогичное. «Он может сдохнуть в любую минуту», — сухо пролаял маг, сверля синим взглядом оробевшую девушку. «Начинай». Эдвард совершенно не уважал Хирна Джаргака. Являясь по складу характера основательным и педантичным буржуа, Макс считал своего целеустремленного, но очень неумного друга, жертвой его хаотичного советского прошлого, и даже немного жалел. С другой стороны, на жизненном пути мастера Эйнингена очень часто возникали разумные, заслуживающие полного и всяческого уважения. Умные, эрудированные, деловые, образованные, культурные, они были теми еще сволочами. Зато Джаргаку можно было спокойно доверять. Захваченный своими делами, проектами и просто творящимся вокруг адом, Орк был очень далек от предательства. Щедрый, простодушный и ненавязчивый. Этот хвостатый бес, тем не менее, никогда не лез в душу и не пытался манипулировать Эдвардом. Более того, совершенное равнодушие Кирна к жизням и судьбам тех, кто оказался Орка на пути, не являясь при этом его другом, чем-то сильно импонировали блондинистому магу. Затворник ни разу не позволил педантичному и сухому разуму в теле вечно несовершеннолетней девочки усомниться в своей дружбе, но при этом невыразимо раздражал. Эйнинген вновь отвлекся от мониторинга окружающей среды, обращая свое внимание на позицию друга, тут же начал тихо ругаться сквозь зубы. Джаргак двигался к ним, но делал это слишком медленно. Маг-оружейник закусил ноготь, лихорадочно размышляя. Он ранен, плену, потерял все цепи, летит на каком-нибудь огрызке. Может, его держат в плену живым, чтобы не спугнуть их, рискнуть и подождать? Нет? — Готово, — донесли слова девушки. — Осталось последнее сутра. Скажу ее, и все. — Понял. Десяток летящих к ним крошечных фигурок заставил мага отчаянно выругаться. Пока он размышлял и ждал, события развивались, а окно выбора сужалось. Удрать бросив все. — Ну нет, этот лифт едет вниз. Мастер Эдвард уже оценил расстояние внешнего мира и совершенно не собирается путешествовать по нему на одном левитаторе. Мак приземлился на торец острова и приказал девушке запускать ритуал, а затем убираться подальше. Та, бросив взгляд в сторону летящих к ним бесов, молча приняла нужное положение для произнесения сутр, оставив рядом с собой по правую руку небольшой острый кинжал. Разумно. Зачем бегать, если можно дождаться? Лингам еле заметно вздрогнул, когда задымились края у прилепленных на него пергаментов с монашескими иероглифами. Эдвард, сосредоточенный на манипуляциях с механизмами, почти не заметил момента, когда остров начал падение. Смерть девушки, пронзившей себе сердце, также прошла мимо его внимания. Мак лихорадочно работал на падающем черном камне. Для орка, вновь запоровшего все, что только можно нельзя, этот остров был бомбой последней надежды. Для блондинистого мага он был просто лифтом, способным вернуть его в знакомый мир. Но без сидящего на этой бомбе до самого конца беса, аккуратно поправляющего угол падения, колоссального камня, последний становился чем-то средним между бомбой и лифтом. Снижение эффективности устройства Эннингена совершенно не устраивало. Завыли соединенные между собой преобразователи-накопители. Черный палец вонзился в эфирный слой, начав наматывать на себя концентрированный эфир, как веретено наматывающий одновременно тысячи нитей. Блондин, упрямо поджавший губы, внимательно наблюдал за скачущей туда-сюда иглой показателя, его руки чуть подкручивали два крохотных барашка, пытаясь стабилизировать пляшущую иглу. Компромисс далеко не всегда значит, что все будут полностью удовлетворены. Кирн со своей идеей пролетел. То, что Нихон все-таки будет уничтожен, но при этом без непосредственного участия Орка, наполняло маленькое черное сердце Эннингена большой светлой радостью. Но не меньшим было и огорчение. От нежелающей стабилизироваться иглы, проходящей сквозь эфирный слой, остров содрогался от вибраций, что делало все усилия мага тщетными. Лингам можно было использовать и как лифт, и как бомбу. После вылеты из эфирного потока у Эйнингена было бы около десятка секунд, чтобы использовать зов к матери. Или он мог это время потратить на то, чем должен был заняться сам Кирн-Джаргак, которого здесь не было. Когда огромный голубой кокон, ревущий на сотни километров вокруг, от накопленной и сдерживаемой им же энергией, вырвался на просторы срединного мира, Эйнинген по-прежнему не мог решить, что ему делать. Исключение из отряда. Причина разные локации. Точно, командир отряда Кирнж был. Добро пожаловать в Джаргаки. Идиотская улыбка бессмертного объявляющего ни в чем не повинному магу о том, что он стал причиной будущей гибели десятков тысяч невинных смертных. Руки сами вцепились в барашки, проворачивая их буквально на долю градуса. Утихомирившаяся иголка, стала строго перпендикулярно ближайшей твердой от падающего острова поверхности. Губы Эдварда Энингена растянула самая дурацкая и самая безумная улыбка в его жизни. Один из лучших магов, оружейников пана, просто не нашел в себе сил оставить на произвол судьбы свое самое масштабное творение. Воющий и гудящий кокон, бурлящий голубой энергией, скрывающий в себе огромный черный столб неразрушимого материала, вонзился всего на сотню километров южнее самого центра гигантского невидимого острова, парящего высоко в небе Срединного мира. Разрушительный многометровый бублик концентрированного эфира с ошеломительной скоростью начал расширяться от места удара. Многометровая волна голубой энергии сжигала все на своем пути, пропекая почву на несколько метров вглубь. Жидкость, камень, дерево, живая плоть все испарялось, плавилось и исчезало. Дойдя до скал, опоесывающих чашу Нихона, остатки эфирной энергии обожгли и их, а затем покатились назад, постепенно теряя последние крохи силы. Остров Нихон за несколько минут превратился в совершенно непригодную для жизни местность. За несколько минут были убиты несколько миллионов смертных, почти 600 тысяч бессмертных и несравнимо большее число неразумных живых существ. В это же время, довольно далеко от навсегда умершего острова, удар тонкой костлявой руки, источающей невыносимый серый прах, разорвал в клочья сердце одного высокого бессмертного орка, у которого вечно все шло совершенно не так, как задумывалось.